Приложение первое. Ответы на загадки. Королевство, где вранье считалось преступлением. Молодой человек сказал «Вы меня сожжете». Король оказался в тупиковой ситуации и был вынужден отпустить его. Загадка про букву «Я». Если в словосочетании «дарья» без «дарь» написать «без» отдельно, как предлог, то получится «дарья» Без «дарь», что и будет подразумевать оставшуюся букву «я». Хозяин гостиницы в затруднении. Проверьте, справедливо ли предложенное решение. Однажды десять странников, устав за день пути, сумели все же в конце концов гостиницу найти. «Смогу я дать лишь восьмерым отдельную кровать», сказал хозяин, «а двоим придется вместе спать».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 Два человека, H и Г делили между собой. Затем из А, куда двоих он раньше уложил, изъял хозяина одного и в И переместил. Все ж, как десятерых гостей он разместил. Секрет, и даже те, кто поумней, не могут дать ответ. Вздорная королева и два черных камешка Молодой человек знал, что в мешке два черных камешка, и, достав один из них, тут же уронил его на землю, так что тот смешался с другими, и никто не успел разглядеть, какого цвета был камень, который он вытащил. «Это не беда», — сказал он, — «давайте посмотрим, какой камень остался в мешке. Если там белый, то значит я выбрал черный, а если там черный, то я выиграл. В мешке, разумеется, был черный камешек, и королеве пришлось держать свое обещание и отпустить парня домой. Страна людей, говорящих правду, и лжецов. Путник задал вопрос одному из местных жителей, «Если бы я спросил твоего товарища, какую дорогу мне выбрать, какой ответ он дал бы мне?» Выслушав ответ, путник пошел другой дорогой. «Подумайте, почему он так сделал?»